Глава вторая. Шея чесалась оглянуться и загадать в наставнике, кого подобрее. Но в это время Мстевой тяжело посмотрел на меня и спросил. «А ты, девка глупая, здесь что потеряла?» Как будто крепким снежком пустили в лицо. Вот и рухнула. И оказалась в отче. От одного берега я сама оттолкнулась, от другого жестоко отталкивали. В ноги бросится. «Кашу хоть оставьте варить!» Я угрюмо ответила. «Я тебя первой не лаяла, и ты меня не без счастья». «Хорошо сказано», — в полголоса похвалил Славомир. Громко при вожде хвалить не посмел. Мстевой как-то устало посмотрел на него, потом на меня и приговорил, кивнув в сторону исп: «Переночуешь и ступай, откуда пришла». Наверное, я шатнулась. Ярун подпер сильным плечом. «Она из рода извергнулась, а я с ней оберегами поменялся. Погонишь прочь — гони и меня!» Вождь ответил без всякого выражения. «И погоню». Вот сейчас обратится спиной и уйдет. И что же тогда? Но отчаяние сгорело в бешеной ярости, вроде той, что когда-то впервые меня разбудила Я с плеча швырнула шапку на снег и выпрямилась, стряхивая кузов. «Погоди, воевода!» — сказала я громко. И переговаривавшиеся к Мети почему-то снова умолкли: Еруну, ты лето велел силу пытать! Невелика твоя правда, если мне в этом откажешь! Мне потом говорили, глаза у меня были дикие, и голос звенел. Может быть. Сама я видела только, что красное яблочко все-таки покатилось мне в руки. Воины одобрительно зашумели. И вождь вроде поколебался. Не мог же он в самом деле совсем ни с кем не считаться. «Или боишься?» — добавила я на удачу, не зная, чем еще его зацепить. «Бояться тебя?» — усмехнулся варяг и покосился через плечо на мохнатое от бревна. «Ну, пробуй». Я была почти готова к тому, чтобы он снова указал на слова мира, но он ничего не добавил. И я поняла, он ждал меня сам. Тогда я, не глядя, вытащила топор и стала подкрадываться к нему на лыжах, пригибаясь и понемногу отводя руку назад. Воины молча смотрели на нас, уважая таинство поединка. Я бросила топор. Шагов с десяти. Бросилась снизу вверх, почти без замаха, одним движением кисти, дедушкина наука. Отточенное лезвие вспыхнуло с тонким звоном, пронзая морозный светящийся воздух. Вождь почти не увидел броска, потому что я позаботилась зайти против солнца. Но слишком опытен был этот воин, не по моим зубам. Он успел отшатнуться, поворачиваясь на пятках и вскидывая правую руку. Топор скользнул по его груди и гулку ударил в мерзлую стену, пригвоздив метнувшийся плащ. Прозрачной пеленой отплыла прочь невесомая снежная пыль. Кмети выдохнули все разом. Или мне так показалось. Наверное, зима была скучной. Забава перепадала нечасто. Бери, девку, брен! Первым закричал Словомир. Не пожалеешь, бери! Не отвечая, вождь выдернул топор из бревна, бросил его мне под ноги и растянул безнадежно испорченный плащ любой здорой. И вдруг улыбнулся, умел, оказывается, улыбаться. Девка глупая! сказал он почти весело. «Вам, девкам, что-нибудь разреши!» «Сам виноват!» — крикнула я, и голос сорвался. Я нагнулась за топором, но левая лыжа поехала, и я неуклюже больно села на гладкий утоптанный снег. И тем было исчерпано мое небогатое мужество. Я горько расплакалась. Я сжала зубами рукавицу вместе с рукой, Не помогло. Умом я понимала, что воеводе стало как будто нечего возражать, что теперь соколиное знамя и впрямь, глядишь, осенит мой тул и пряжку ремня. Но унять себя не могла. И, зная, размазывала слезы, беспомощно ожидая, чтобы жестокий мстевой отстегал ранящими словами. Он ничего мне не сказал. «А где она спать будет?» — радовались веселые кмети. «Если в дружинной избе чур рядом со мной. И в баню с нами. А за кем щит до да копье станет носить? Кто ее усыновит?» «У бестолковый». Не дать не взять, прилюдно стаскивали одежду. И сил не было постоять за себя во второй раз. ерун сопел рядом. Хотел ответить обидчикам и не решался. «А ну-ка, где эта девонька?» Послышался вдруг густой голос. На мой затылок легла большая рука. «Вы-то через одного мне пасынки, а внучки еще не бывало». «И уже мне». «Пойдем, детитка, Хватит слушать их, болтунов». Я вскинула голову. Надо мной стоял могучий старик в длинной шубе и шапке. Когда смотришь на человека, особенно незнакомого, всегда первым делом ищешь глаза. Так вот, вместо глаз у него были две глубокие ямы. Кмети однако, слушали старика с уважением. Даже вождь. Словомир легонько толкнул меня коленом в плечо: Земно кланяйся, девка! Хаген плохому не выучит. Мне некогда было раздумывать об именах, что они все тут носили. Брен, Вилета, теперь еще Хаген. Я взяла руку деда, прижалась щекой. Ярун отряхнул и нахлобучил на меня шапку. — А жить со мной можно? — вдруг сказала Вилета, о которой, честно сказать, я почти позабыла. И добавила, кивнув, ⁇ Местивое ⁇ Брат, разрешил? ⁇ Брат, у меня опять запрыгали губы. Да поняла ли беспечная, что я кидала топор совсем не ради игры? Отколь же было мне знать, Вилета, посеченный брат, Нинщит под голову клала, кукол прятала в его старом туле и ведала, куда получше меня. Легко ли было обидеть его один на один. Тогда я не узрела толком ни крепости, ни деревни. С испуга до да от волнения много ли разглядишь. Но поведать надобно ныне, а то будет некогда, да и не всякий поймет потом, про что говорю. За воротами обнаружился широкий утоптанный двор и немалый дом, словно спряженный из многих срубов поменьше и каждый малый сруб далеко превосходил не то что нашу избу, даже и дядькину. Таких домов ни я одна, никто у нас не видал. Была здесь долгая храмина с рядом светлых окон, разделенных затейливыми резными столбами. Честная гридница. Там они сходились на пир, на беседу и на совет. Седые бояре, отчаянные кмети иначе рекомые гриднями юные отроки и сам воевода. Плечом к плечу с гридницей выселся теплый сруб под толстой заснеженной крышей, дружинная изба. Здесь они жили, и ворчливые старцы скорбели о временах, когда сквозь такие дома проходила вся молодость племени, а не та малая часть, что решалась совсем подарить себя воинской службе. Былые мужские дома ставились в потаенные крепи лесов. Дун далеко глядел в море и был бесстрашен и знаменит. Поглядишь и задумаешься. Крепость выросла при деревне или наоборот? Уже ныне текла сюда семья за семьей Карел-погорелец, славянин, весен с брюхатой женой и малыми детками, поближе к варяжскому соколу подалее от разбойного ворона, от полосатых северных парусов. Еще минует времечко, нынешние безусые парни поведут пригожих девчонок вокруг священных ракет. А там обоймут выселки новым забралом. Вот и встал на крутом берегу новорожденный град, которому сам нета Дун станет детинцем. «Говорю, ибо мне суждено было это увидеть». Но тогда ничто не вставало из небытия, не блазнилось под радужным солнцем в густом морозном дыму. Вилета повела меня к дружинной избе, прямо во влазню. Еруну сказали обмести сапоги и дали войти внутрь. Изнутри дышало добрым теплом. После залитого солнцем двора Я с трудом различила широкие лавки, палати над ними, верхние и нижние ложа, как здесь говорили, да вроде оружие, мерцавшее на стенах. Я намерилась войти вслед за побратимом, но Вилета свернула в сторону, ко всходу, о которой я немедленно стукнулась в потьмах головой. Позже я выучилась взбегать по крутым узким ступеням, не глядя под ноги и не спотыкаясь. Наверху были двери в две разные горницы. «Вот здесь», — сказала Вилета и потянула левую дверь. И добавила, похлопав по правой, «А тут братья живут, Яко и Брен». Вошла, разожгла одну от другой две лучины и вставила в железный светец. Дома только у дядьки да у братьев были особые ложницы. Я для себя ни о чем подобном не помышляла. Сколько помнила, пищали рядом сестренки, сбрасывали одеяло и плакали, не умея укрыться. А то забывались во сне, и кому бежать с ними во двор. Теперь возросли, и я ночевала в клете, от снега до снега. В клете никто не толкался, не норовил привязать косу к полену. Здесь была почти такая же клеть, только стены. Не промерзали. И спала Вилета не на полу, а на мягко устланной лавке. У меня громоздились катки с припасами, стояли старые лыжи, копья, остроги, висели свернутые сети и жилы для новых тетив. У Вилеты стоял против лавки круглый сундук, наверное, с приданым. Сторожила сундук роскошная шкура зимнего волка, а поверх лежала забытая прялка. С прялкой Вилета была навряд ли проворнее, чем с лыжами. Я повела глазами, ища, где бы в этой ухоженной горнице приткнуть свой замызганный кузовок. Вилета с состраданием озирала мои меховые штаны, с которых уже опадали на чистый пол капли оттаившей влаги. «Вечерить позовут?» — молвила она нерешительно. «Ты погоди, я чернавушек кликну...» Платье тебе подберем какое ни есть. Я не знаю, бросилась мне кровь к щекам или нет. Славная девочка определенно решила, что я учена, была только метать топоры, что меня из лесу пришедшую надо будет учить вдевать нитку в иголку, если не ложку в руке держать. Я торопливо склонилась над кузовом, скрыв от вилеты, какой он был страшный внутри, Черным черный от ягод, грибов и просто от времени. Размотала холстину и бросила на сундук два вышитых платья. Те самые. «Ой!» — задохнулась Вилета. Подхватила светец, стала рассматривать. Я вдруг взволновалась и тоже как будто впервые с ревнивым вниманием впилась глазами в собственную работу. Вилета отряхивала и гладила то одну, то другую крашеную рубаху. Расстилала пёстрые паневы, расправляла пушистые кисточки поисков, а я только видела, где кривоватый стежок, где разошедшийся узел, да и узор был невнятным, пустым, рожденным без выдумки и настоящей любви. Виолетта подняла, наконец, голову. «Это кто тебе такую радость спроворил?» Я отвернулась, и буркнула, пряча досаду. макаш ткала, пока я на палатях спала». Виолетта потянула меня за рукав. макаш есть ваша великая богиня. Я знаю, она любит искусниц. Ты научишь меня так вышивать?»